Глава восьмая. «Аврора». «Я профессионал, профессионал», как мантру мысленно повторяла я, глядя в наглые карие глаза. «Профессионалы клиентов не бьют и не травят, даже если очень хочется». Сеанс самовнушения не сработал, а на мои возмущенные взгляды самоуверенному Роберту было плевать. Кажется, у меня дергался глаз, и остатки терпения улетучивались со скоростью звука. Боже, если он еще хоть слово скажет, я забуду, что я воспитанная женщина, которая никогда в жизни ни с кем не дралась. Наплюю на все и просто побью его. «Может, я была права, и Роберт местный сумасшедший? Ничем иным я его нездоровое желание ходить ко мне в кофейню как на работу объяснить не могла. Боже, чем я так провинилась в этой жизни, что мою машину подпер именно этот индивидуум с полным отсутствием такта и чувства юмора, еще и язык без костей. Мне кажется, он даже мертвого болтает подняться из могилы, чтобы посмотреть, у кого рот не закрывается». «Спокойствие, только спокойствие». Поняв, видимо, по взгляду, что сейчас его будут бить, поднял ладони вверх Роберт. «Я все порешал, Аристарховна. Выдыхай. Травить меня не нужно, тебя быстро поймают, потом посадят, да и хранить меня дороговато. Я для обычного гроба крупноват». Я заозиралась по сторонам, вспоминая, куда спрятала отраву от раканов На крайний случай дихлофос, потому что этого вредителя срочно нужно было как-то вытурить за пределы моей кофейни. С громким стуком поставила чашку на барную стойку. Несколько капель вылилось, растекаясь по столешнице. А Роберт продолжил. «Диночка, раз проверка ушла, помещение закрывай на учет. Выходной у вас сегодня, возможно, даже завтра». Я молча взяла салфетку, вытерла лужу. «Уволю!» Не своим голосом предупредила я подскочившую на ноги Дину. «Диночка, не слушай ее. Рора Аристарховна просто немного перенервничала». Я смяла мокрую салфетку, представляя, что это его голова и процедила. «Роберт, вы ничего не перепутали? Напомните мне, когда я принимала вас на работу?» «Я временно взял командование на себя». Пояснили мне. «Заказали тебя, Аристарховна. Сейчас проверками замучают». «Я уже и без вас догадалась». Закатила я глаза. Шикарный вечер вдвоем с подругой, с плетнями и бутылкой вина, и спокойное утро у нее же дома было безбожно испорчено звонком Дины, которая дрожащим голосом сообщила, что у нас проверка. Игнорируя головную боль, я срочно выехала в кофейню, где проверка началась в катастрофических масштабах. Судя по ответам господина Вяземского, он ко мне не просто так нагрянул. Осталось понять, кто конкретно потратился, обиженный Лицкий или все-таки Попов, который перешел от угроз к делу. Тогда что стоим, кого ждем? Я не могу вот так взять и просто закрыть кофейню на один день. Тогда придут серьезные дяди и прикроют ее навсегда. Не согласился со мной Роберт. Пожарка работает? Двойную бухгалтерию хорошо спрятала? Он поднялся не обращая внимания ни на кого, запер дверь кофейни. Подумал, нашел картонку, вытребовал у Дины маркер и кривыми буквами нацарапал «Закрыто на переучет». Выставил табличку и потер ладони. «Переучет?» – взорвалась я. «Мы что, в совке? Немедленно прекратите тут командовать. Я сама разберусь со своими проблемами». «Да ну! Ладно, открывай кофейню. пожарной безопасность безопасности скажешь, что у датчиков выходной, а у лампочек ПМС, поэтому они работать не хотят». «Каких датчиков?» – не поняла я. Роберт поднял голову взглядом, указывая на датчики пожарной безопасности. «Как минимум три не работают», – объяснил он. «Я же месяц назад представитель фирмы приезжал», – растерялась я. «Ну вот я и говорю. Выходной у них просто. Так дяде инспектору скажешь, он поймет. Дима где? Диночка, зови Диму или любого мужчину, кто в курсе, где хранятся инструменты». «Это еще зачем?» – нервно хмыкнула. «Ты пока думаешь, я посмотрю, что с твоими датчиками. Где Дима?» Я гордо пошла мимо Роберта, вошла в подсобку и, кряхтя, попыталась выдвинуть большой ящик с инструментами. «Куда тяжелая, Аристарховна, Вирус все сама лечится присутствием нормального мужика рядом. Да отойди ты сам возьму!» Меня осторожно отодвинули, подхватили ящик, который мы с Катей вдвоем с трудом могли сдвинуть с места и тащить только волоком. Подмигнули и утопали в общий зал. «Что вы собираетесь делать?» Сдувая с лица прядь волос, промямлила я. Он не человек, медведь, гризли в человеческой шкуре. Даже не запыхался, пока пёр тяжеленный ящик. еще и осматриваться по сторонам успевал. «Пойти поискать стремянку». Роберт поставил на пол инструменты, развернулся ко мне и пригрозил. Пойдешь тащить сама, выгоню, до полного устранения всех неполадок». «Вы диверсант. Скажите честно, вас Попов послал, да?» «Хуй с Попов, Диночка». Конкурент наш, у него кофейня за углом. Мгновенно сдала меня Дина, только укрепляя подозрение, что диверсантов тут два. — Ристарховна, что по тебе? Извольте присесть, а? Вот тебе стульчик. А если ручки занять нечем, то свари мне нормальный кофе, а не ту бурду, которую ты мне подсунула 10 минут назад. Я кофе пить люблю, а не жевать. — Дима, ну наконец-то, стремянку тащи! Я обессиленно опустилась на стол и спрятала лицо в ладонях. Все мои подчиненные единым фронтом выступили из этого неандертальца, выполняя все его распоряжения и не советуясь со мной. Может, Славик был прав, и у меня нет авторитета? Бывший считал, что я слишком мягко, и не единожды говорил, что рано или поздно это выйдет мне боком. Роберт разошелся вовсю, припахав к делу всех, кроме обалдевшей меня. Дима принес ему старую стремянку, поставил у стены и радостно возвестил. «Вот». «Не смейте ничего трогать!» Снова попыталась я навести порядок. «Я сейчас в фирму позвоню, они приедут и все проверят!» «Через неделю они приедут, как в тот раз!» Пробурчала Дина. «На восьмой день соизволил явиться, и даже без инструментов!» «Почему ты мне не сказала?» Развернулась я к Дине. «Забыла!» Смутилась Диночка. Я готова была биться головой о барную стойку, а Роберт продолжал веселиться. «Дим, давай сам на стременку. меня не выдержит!» «Другой нет!» «Сломали!» Косясь на меня, признался Дима. «Лезь на эту, я подстрахую. Знаешь, что делать?» «Нет, я в пожарной безопасности ничего не понимаю». «Ой, деятель, бери отвертку и делай только то, что я говорю. Аврора, где мой кофе?» «Вы и так чересчур бодры. Боюсь, что после еще одной порции кофе вы предложите здание разобрать и построить заново. А я к таким потрясениям не готова». «Диночка...» Очаровательно улыбнулся он моей бариста. «Сейчас все будет». Пообещала она и двинула к машине. Роберт посмотрел на себя, оттянул футболку, подумал и снял ее, отбрасывая на стул. «Немедленно оденьтесь!» Подпрыгнула я, когда он стал разминать плечи, словно боксер перед боем. «Я в твоей кофейне уже испортил одну белую футболку», подмигнул мне Роберт, окончательно лишая дара речи. «Дима, твою мать!» И снова вернулся к конструктажу строительного новобранца, матом объясняя, какую конкретную деталь трогать не надо. Дина, виновата, отводя взгляд, подвинула ко мне стакан. «Кофе?» – заговорческим шепотом произнесла она. «Успокоительный». Я машинально потянулась за чашкой и залпом выпила. Закашлялась, потому что гордо назвать кофе чуть разбавленный коньяк могла только Дина. Зато спустя пять минут действительно почувствовала себя лучше, в груди уже не вибрировала от гнева, руки не тряслись, а правый глаз почти не дергался, в отличие от левого. Я стойко смотрела, как Роберт, играя мускулами, достал дрель, проверил и передал ее Диме. Почти не напрягаясь, когда Дима начал сверлить стену прямо над неоновой вывеской. И даже согласно кивнула, когда Роберт авторитетно заявил, что ее нужно снять. Временно. Потому что там какие-то провода, до которых ему нужно добраться. Я подперла щеку кулаком и уныло решила, что еще пара встреч с Робертом Багровым, и я сопьюсь.